Исаак б а ш е р и з Зингер, Шоша, Роман, рассказы, Кассета номер восемь, первая сторона. С тех пор я поклялся больше не верить ни во что, никому никогда. Ничего, конечно, не вышло. Они меня так заморочили, я уже сам не знал, где правда, где ложь. Пошел к р а в и н у он говорит, писано в книгах. Лучше будь глупцом во все свои годы, чем один час злодеем. н и к а к о й т о говорит, не дурень, дурни они, ибо не понимают, о с р а м и в ш е й ближнего утратит грядущую жизнь. И тут же меня дочь его разыграла. Выхожу от него, она меня спрашивает: "Ты с п р а ш и в а е т стену уже целовал?". Нет, говорю, какую еще стену. Такое говорит: "Правило, пришел кравину стенку целуй". Ладно, ч мокнул, я стенку с а р а й ч и к а денег что ли стоит. Она как завижит, з а т р я с е т с я от радости. Большое искусство, гим п л о д о р н ы й она обдурила. х о т е л уже бросить все и уехать, но тут меня начали сватать. Это только сказать сватать. Полы мне пообрывали, в уши так заливали, что там наверное макрицы завелись. Понимаете, это была уже баба, а мне толкует девица, хромая на ангу припадает, а мне объясняют, что это она из кокетства, и н т е р е с н и ч чит. Был у нее пацанчик, выблудок. Манзер, а мне внушают братишка. Я кричу зря, стараетесь я с этой б л я д ь ю под хупу не встану. Они как взяри пеницах. Вот ты как заговорил. Так знай, потащим тебя кровину и будешь как миленький ей выплачивать к нас. Вижу, целым от них я не вырвусь. Ладно, думаю, пусть это будет моей жертвой. И потом мужик, в конце концов, я не она, коль ей посерд, то и мне по душе. Во-вторых, все равно вот у т ю ж е н о м л а д с е р д а к е в могилу не ляжешь. Отправился я к ней в развалюху на краю города на песках, а за мной вся капелла. Точно медведев загон загоняют. Дошли до колодца, тут они позамешкались. Сельки в с т р е ч а т ь с я бойзно, язычок ее знали. Вхожу в дом, а дом мост безнастила. От стенки к стенке веревки протянуты, белье сохнет. Сама у лоханки стоит, полощет босая в плюшевом платье. Две косиц, к а л а ч к о м настоящая шикса, прости господи. Аромат стоят, к а ж д ы ху м е н я п е р е ш и б л а Ей, видать, про меня уже рассказали, потому что зыркнула и с к о с а и говорит: "Ля, явился, он уже здесь, воел д а к Бери стул и разваливайся". Потолковал я с ней, врать не стал. Скажи и ты, говорю мне всю правду. Правда ли говорю, что ты девушка, а и е х и р и к твой братик? Не вводи меня, говорю, в позор, потому что я сирота, а сирот а б е ж а т ь сама знаешь. Я тоже о т в е ч а е то н а сирота, и я девушка целка, а кто опозорить тебя хочет, хай позору того наш Нобелев скочит, но только кагал ваш такой рассекой, не хай тоже не думает, что я дам себя алкал пачить. Я говорит пятьдесят г и л ь д е н о в требую, это значит приданого, а еще пусть они тебе соберут кое какого хозяйства, а н е то хай они меня поцелуют в эту самую, как это, я говорю и приданное дело невеста, а не жениха. Ана, ну да, ты еще с о м н о й поторгуешься. Да, да, нет, нет, ты пошел откуда вылез. Ну, думаю, слава богу с этим тестом им к о л а ч а не испечь. Однако кагал оказался не жадным. Вышло все п о е й н о м у свадьбу устроили. А у нас недавно как раз эпидемия дизентерии прошла, так что хупу поставили на кладбище у самого таршти б л а п е р е п и л и с ь стали брачный договор составлять. Слышу, писарь спрашивает, невеста, вдова или разведённая, а г а б е ц ш а отвечает ему и то и другое. У меня в глазах потемнело. А что теперь было делать? Бежать из подхупы? Отплясали, от свадебничали. Какая-то бабка танцевала передо мной с большим к о л о ч о м Бадхин шут, этому просто положено. Произнес надо мной э л ь м у л е й р а х а м и м молитву за у п о к о й н у ю Мальчишки из Хедера, как на скорбный день, тишебов швырялись репейником. Были подарки: доска для раскатки теста, корыто несколько веников, п о в а р е ж к и полные, как говорится, меблировка. Смотрю, два парня несут колыбельку. С чего это вдруг колыбелька? спрашиваю. А пусть у тебя говорят о том, голова не сохнет. И правда, думаю. Я уже понял, конечно, как меня облапошили и во что я простите вляпался. Но с другой стороны, а что мне было т е р я т ь Погляжу, думал я, п о г о ж у что из этого выйдет. Не сошел же с у м а целый город. Подхожу я ночью к постели жены, а она меня не пускает. Как говорю, для того мы и поженились, а я о б ъ я в л я е т с е г о д н я т р е ф н а я нечистая. Как же так? удивляюсь. Вчера еще вели тебя с музыкой к микве, сегодня отвечает она не вчера, вчера не сегодня. А если тебе говорит не подходит, бери свой мешок и дуй. Но я все же решил подождать. Месяца три с половиной прошло, моя жонка рожает. Весь ф р а м п о л ь смеется в кулак, а мне что же делать? Ведь не бросишь ее тут в корчах и м у к а х на стенку ведь лезет. г и м п л кричит, мне конец. Прости меня, г и м п л Дом полон баб, воду носят в горшках, омывать ее собирают. Скрики, вопли до неба. В общем, я в синагогу псалмы читать. А нашим шутам только этого и нужно. Молюсь в углу, они так серьезно стоят, головами качают. Молись, говорят, молись, пока язык не устанет от молитвы. Смеются жена, брюхатая, не станет. А какой-то молкосос подносит охапку сена, прям к а р т у ж у й м о л о с е л И хлебн он был прав, родила о на к с ч а с т ь ю мальчишку. В пятницу вечером Шамм с г р о м к о хлопает в ладоши внимание евреи. Господин Рэп г и м п л имеет честь всех вас пригласить на ш о л е м Золхер. Все смеются. У меня чувствую лицо запылало, как от пощечины. а что делать? Я эти вправду считался отцом малыша. я в и л с ь полгорода. Женщины пряности понесли а н из ш и н к а б о ч к у пива доставили, ел я и пил со всеми, меня поздравляли Мазлтов. Совершили обряд, дал я мальчику имя в память отца моего Алевра Шулем. Потом разошлись. Остаюсь я с руженицей один. Она за навеску приподняла и зовет меня г и м п л Подхожу. Что ж, т ы г и м п л молчишь? Или кислого молока обожрался? А что говорить, говорю. Красиво ты со мной обошлась, с и р о т о ю Если бы мама моя говорю дожила до этого дня, она бы опять умерла. она говорит Гимпел ты что сумасшедший ты из меня говорю сумасшедшего не изображай я все-таки взрослый мужчина да что с тобой что ты забрал себе в голову вижу самое время разобраться на чистоту разве так говорю поступают ты же мамзера вы блюдня мне родила а на ты оставите глупости запомни ребенок твой да откуда ж он м о й мы всего с пятнадцать недель как женаты А она начинает столковывать мне это мол д е т я не доношенные не доношенные говорю не значит не н о ш е н ы е А она про какую т о свою бабушку, у которой только скороспелки такие были, и она детская телька вся в бабушку как две капли воды и т а к и м и при этом клянется клятвами г о ю на базаре поверишь. Я то по правде сказать не поверил и на другой день поговорил об этом деле с нашим смеломедом. О подобном же случае объясняет имеется упоминание где-то в Гемаре. А дам е в а взошли двое на ложе, а с о ш л и с него четверо. А поскольку любой малость человека все й Евы потомок, то чем же э л ь к а должна быть хуже своей прародительницы? Так ли иначе? А зубом мне заговорил. Опять же, а кто может знать? Ведь говорят, говорят, ведь п р о и с у с е н к а что совсем без отца появился. Стал я уже забывать понемногу позор свой. Сильно мальчика полюбил и он меня тоже завидит бывало и ручонками ну был тыхать ну был тыхать ко мне значит просится а бывало з а й д ё т с я с ним это случалось т о л ь к о я его в ч у в с т в о и привожу я купил ему костяную баранку у него зубки полезли с золотыми прожилками через день бегал к бабкам тот то с глаза спасал его тот то с морга работал тогда я как вол в доме ребенок потребности больше Да и Элька что же врать, вовсе мне не была неприятна, хоть и честилась она меня и проклинала, и ползал я можно сказать у нее под ногами глянец, с т о и ш ь т о ч н о молнии пораженный. А язычок, язычок, она т е б я в р е л брейв п е ч е н ь а ты улыбаешься, слушаешь наслаждение. Каждый вечер я получал от хозяина хлеб, а для Эльки сдобную халу, которую сам для нее выпекал. Длиннее я стал поворовывать, тащил, что плохо лежало край пирога, пучок макарон, ж м е н ь к у изюм, а горсть миндаля. Да не зачтется мне в грех под субботу отпирал у хозяина ч о н т е р брал шматок мяса, хвост колбасы кусок торта. Она ела и становилась о к р у г л е й м и л е й В будни я дом а не ночевал, приходил в пятницу на ночь. Но всякий раз была у нее отговорка: то п о д л о ж е ч к о й ж ж е т то к о л и т в б о к у то болит голова, то еще и котка на нее нападала. А эти недомогания, что говорить, бабья плоть в самом деле капризна, так что мне позволялось одно и шащти все. А тут еще братик ее этот мамзер подрос и настрапалился меня к о л о т и т ь А даже сдачи на пару в и с к поднимают, аж в глазах зеленеет и все разводом грозят. Другой бы давно убежал на край света, где черный перец растет. А я не такой, я лучше смолчу, отмахнусь. А что делать? Дал бог плечи и в о л о к и на них голову. Как-то ночью несчастье в п е к а р н е случилось. Печь дала трещину. Хорошо еще не пожар. Работы нет, я пошел домой. п о в а л я ю с ь думаю, сегодня я на кровати. Вхожу п ч и х о н ь к у ч т о б р е б е н к а не разбудить, и слышу сопят в углу д в о е Один тихо, с в е т л и в о другой как зарезанный бык. Мне это сразу не понравилось. Приближаюсь к постели, у меня темнеет в глазах, рядом селька и вот такой мужчина. другой бы на моем месте поднял бы крик, так ч т о б город сбежался. Я думаю, мальчика зачем же будить? Он воробушек, в чем виноват? Ушел обратно в пекарню, улегся опять на мешках с мукой до рассвета глаз не смыкаю. Все, думаю, хватит. Быть ослом надоело, дурень не дурень, а все имеет предел. С утра прибегаю к равину, как быть? Переполох, гарми, даршамы, з а е л ь к о й та является с ребенком на руках. И что по-вашему делает? она чисто все отвергает он говорит сумасшедший он спятил все бы мои ночные кошмары на но его бы говорит голову равин в крик с т р а щ а е т кулаком по столу где-то н и о чем таком говорит и не мечтала полный бред и напраслино мясники и лошадники за нее какой-то юнец из их шайки берет меня под руку ты теперь считай меченый ты теперь у нас на счету Мальчик бедненький разрывается, вот-вот зайдется, гвал, базар. Друг вспоминаю, т а р н к о й д ы ш стоит здесь, Сельку вон. Я бросаюсь к Равину, что теперь? Теперь говорит, разводись, И сейчас же. Я, если она не согласна, он хорошенько навесишь согласиться. Хорошо, говорю, я рыбы подумаю. А н е чего говорит, думать. Тебе теперь с ней под одной крышей нельзя. А если, к примеру, я хочу увидеть ребеночка? И р е б е н о ч к а тебе видеть нельзя, и пошла бы она, говорит, эта шлюха со своими выблюдками, и выносит решение мне запрещается переступать порог ее дома ни под каким предлогом и вовек веков. Ну днем я об этом не печалился, в а л д ы р ь должен был лопнуть. Но как ночью улегся на свои мешки, спать не могу. Такая тоска. Как же дома жена, мальчонка. Попробовал разбудить в себе злость. Злости нет, это моя беда от Хотчев. Ну, во-первых, думаю, мало ли ч е л о в е к о ступился, и он гач этот глазки, наверное, и строил, подарки, может, носил. Ой, а и я у женщины волосы известно д о л г а ум короток. Вот он ее и подбил. А во-вторых, она так решительно все отрицает. А вдруг мне и вправду мужик помирещился вдруг? Такое бывает. Вроде вот оно зверь какой или человек, а подойдешь никого. И в ы х о д и т зря я грешил на нее, ее же позорил. И так размышляя начинаю я плакать рыдать. Мешки под щ е к о й намокли утром опять кровину ошибка. Равин все мои объяснения гусиным пером на бумагу, а бумагу обещает счажек, е й с куда следует отослать. Подождем, что ответят, а мне до тех пор к жене приближаться нельзя, что можно передавать для них хлеб и деньги на пропитание. Десять месяцев ждали ответа. Равины договаривались между собой: письма туда, письма обратно, и кто бы мог подумать, что такое простое вроде бы дело заставит их перелопатить всю Тору. Элька пока суд, доскас, да опять родила, теперь уже девочку. В субботу, как полагается, я был в синагоге и дал ей имя в память тещи моей Олеошолем. Хозяйки и девки в пекарне опять принялись языками ч е с а т ь Фрамполь прямо-таки упивался моим позорищем. Но я уже решил про себя верить, верить всему и всегда. Из неверия ничего путного не выходит. Сегодня не веришь жене, завтра разуверишься в Боге. Каждый вечер сосед наш, а он был подмастерем, ь у нас в пекарне передавал Эльке хлеб от меня, ржено й и пшеничный, и несколько бубликов, кусок лехиха или там ромовой бабы. Парень он был добросердечный, отдавал ей, с л у ч а л о с ь и ч а с т ь своей доли. Раньше он правда постоянно меня задирал, то в бок локтем ткнет, то понос ущелкнет, а с тех пор, как стал к нам домой заходить, переменился. Знаешь, Гимпел говорит он мне как-то, а ведь ж о н к к твоя ничего, и детишки такие с м ы ш л е н ы е ты их не стоишь, х л е б е н А что ты скажешь насчет того, спрашиваю, про что люди болтают? Языки у людей без костей, отвечает. А ты будь умней. И пусть тебя все это т р о г а е т как прошлогодний мороз. Как Травин п о с ы л а е т за мной и говорит: "Ты г и м п л уверен, что обознался в тот раз? Конечно, Рэби, ошибся. п о с т о й н о ведь ты это видел своими глазами. Может, отвечая, это тень была, тень от балки. Что ж говорит? Если хочешь, возвращайся домой и благодари р а в и н а и з я н о в а это он раскопал один такой пункт у Рамбама. Я п р и п о д а ю к руке благодетеля, лобызаю и бегом домой. Шутка ли? Почти год не видит ж е н у и детей. Потом думаю, нет, надо с т ы т ь вернусь, я лучше в пекарню отработаю день, а уж там на целую ночь полюски. Никому ничего не рассказываю, только на сердце чувствую праздник. Бабы и девки, конечно, меня как обычно подначивают, смехом заливают, сдо да я залечь. Вы д у м а ю т хоть совсем истина? Видите, все равно на поверхность в с плывет, как масло в воде. Если сам Рамбам сказал, кошер, дело чистое. Поздно вечером. Кончив с закваской, я беру свою долю выпечки, насыпаю мешочек муки п е к л е в а н к и и домой. В небе круглая светит луна, звезды сверкают. Я шагаю, а впереди бежит моя тень. Дело было зимой, накануне снегу насыпала, иду я и хочется петь. Однако час поздний, не б у д и т ж е л ю д е й Стал я что-то насвистывать, вдруг вспоминаю нельзя, бесов к ночи накличешь. Пошел молча. Собаки лают в догонку у г о е м на каждом подворье. Собака, ладно, думаю, лайте, щелкайте злобно зубами. Вы собаки, а я человек, м у с т и н а муж д о с т о й н о й жены, отец славных детишек. Приближаюсь, а сердце бух-бух, и вроде бояться-то нечего, и боязно как-то. Ну будь что будет, берусь потихоньку за к л я м к у отпираю, вхожу в доме темно. Элька, наверное, уже уснула. Ставень прикрыт, через щель бьет луна. Остановился на миг возле люльки. Девочка крошечное лицо и чувствую, что полюбил ее тут же на месте. Потом подхожу к кровати и что ж я вижу? Лежит Элька и рядом наш п о д м а с т е р ь е Вот негодяй! Луна сразу п о м е р к л а в глазах темно, руки, ноги дрожат, зубы пляшут. Хлеб из рук выпал на пол. Элька проснулась, голос подает: "Кто там, а? Это я лепечу. г и м п л откуда ты удивляется взялся? Тебе разве можно? Можно", о т в е ч а ю ч у т д ж и в Равин разрешил, а сам весь как в лихорадке. Слушай, г и м п л говорит она, ты бы вышел во двор, поглядел бы, как там коза, что-то с вечера похужело. А я забыл сказать, мы держали козу. Я как услышал, что с козой не хорошо, сразу и поспешил к ней, потому что привязан к ней всей душой, она мне как человек, добродушнейшее создание. Дотащил с к о й как д о с а р а й ч и к а открываю, коза стоит себе как ни в чем не бывало, все при ней. о щупал бока, потянул за рога, помял вымя живот, ну конечно опять к о р ы обожралась, а так все в порядке. Спокойной ночи, говорю тебе, козочка, не болей, будь здорова. И б е с словесно это животное отвечает мне, м -е, -е, -е, е то есть спасибо, спасибо. Вернулся и вижу парень исчез. А где спрашиваю п о д м а с т е р ь е Какой такой еще п о д м а с т е р ь е Не понимает жена. Как же говорю, тот самый из нашей пекарни. Он ведь только что говорю с тобой тут лежал. А все бы мои отвечает х в о р о б ы на твою голову. Можно и в печень, а лучше на всего на тебя и на всю твою жизнь. Не иначе кричит, как нечистый вселился в тебя и морок наводит, и как заорет, вон отсюда лунатик, припадочный, клепнутый, к о л т е н ь несчастный. Я думал весь ф р а м п о л ь сбежится, а тут братец ее из запечки выскакивает, да как даст мне в п о т л и ц у кулаком, хребет думал треснет. Молчу, дело вижу крутое, не хватает еще, чтобы по городу с л а в а пошла, что я к о л т е н ь с нечистым связался. Кто станет покупать тогда мою выпечку, пропаду. Ладно, говорю, не строй из себя оскорбленную целью. Все понятно, не поднимай шум, кончили. В общем, кое-как ее утихомирил. Кончили, так кончили. Вздыхает. Черт с тобой ляж спать, и ч т о б тебя там свернул о калачиком, дугой, колесом. Утром в пекарне отзываю парня в сторону. Так м о л и так что скажешь? А он на меня глядит, точно я с крыши сверзался. Хлебно отвечает, чтобы я так жил. А тебе говорит, обязательно к доктору надо. и л и к с т а р о й з н а х а р к е гойки, боюсь, говорит, что все-таки пара заклепок у тебя не хватает. Вот здесь и тюкает меня пальцем по голове. А все же с о ч у в с т в у е т Мне тебя жаль, я никому ты не больше не расскажу. На то мы п о р е ш и л и чтобы, короче, прожил я с э л ь к о й больше двадцати лет. Родила она мне шестерых двух мальчиков и четырех девочек. Все в эти годы было всяк случалось. н я глух и ослеп, не слышу, не вижу. Еще и р а в и н мне, помню, сказал благ о тебе, если веришь. Писано, ц а р и к праведник своей веры живет. И вдруг селькой плохо. Началось в р д е с ерунды, попыршек ы на груди. Но годы ее, видать, вышли. Потратил я на ее болезнь состояние. А я забыл сказать, что к тому времени я имел уже собственную пекарню и во ф р а м п о л е считался почти богачом. Врач каждый к ней день. Все ворожи и ш е п т у н и перебивали у нас банки, пиявки. Доктор и з л у б л е н н о приезжал, поздно. Перед самой кончиной подзывает меня: "Прости, г и м п о л За что говорю прощать? Ты была мне женой, супругой. Ой, ой, Гимпел! Все эти годы я тебя грязно обманывала. Я г о в о р и т "Хочу предстать перед Господом с чистой душой". Знай, г и м п о л что все эти дети не твои. л у ч ш е палки по голове. Ачишь они спрашивают, кто их знает, пожимает п р и ч е м разные были, знают о л ь к о что не твои. И с этими словами запрокидывает головку, захлопывает глаза и нет больше Эльки. А на белых губах усмешка, точно мертвая, говорит: ну как, здорово разыграл а я этого д у р н я столько лет с ней промучился, иначе вам. Как-то ночью. Семь поминальных дней прошли, л е ж у н а в своих мешках, то ли сплют, и о ли нет. Является он, да-да, с а м и скуситель. Что же, г и м п л ты спишь? А что же мне еще делать? Поел бы вареников, нет. Он вот они люди. Оставили тебя в дураках, сделай же дураками и ты их. Я каким это образом? Он. А ты каждый день как приспичит, собирай в ведерко. А ночью выливай в тесто, пусть они эти цадики фрампольские жрут из-под тебя, я, а вам п о т у с т о р о н у света. Зачем это нужно? А он никакого потустороннего света и нет. Внушили тебе, что котенком беремен? Я есть, зато Бог, он и Бога нет. Я что же все-таки есть? Есть, говорит, б е з д о н н а я топь, болото. Так и вижу его краснобая. Бородка козлиная, р о к и к о з л и н ы и зубы волчьи и хвост. И только хотел я его за этот хвост ухватить, брык с мешков, как ребра целы е остались. А тут мне чувствую как раз по м а л о й нужде. И т е с т о гляжу подошло, точно просит нужен. Ну, же, ну короче, поддался я дьявольскому искушению. А чуть разведнелось, помощник приходит. Ну, мы все полоткам, тмином булки посыпали в печь. Он ушел, а я сижу перед огнем на куче трепья. Вот, ты думаю, Гимпел, я там с т и л и м за весь свой позор на земле я там стил. Мороз на дворе трещит, а мне тут тепло и уютно. Жар в лицо пышет. Склонил я голову и задремал. Сплю и во сне вдруг Элька приходит, вся в саване белом. г и м п л что ж это ты натворил? Это ты во всем виноват, отвечая я сам плачу. Ты, г и м п л дурень! Это ж если Элька тебя обманула, весь белый свет виноват, весь мир значит ложь, да ведь я-то себя одну и обманывала, и за все теперь г и м п о л расплачиваюсь. Там ничего не прощают. Взгляни на мое лицо. Я глянул лицо как уголь. И тут же проснулся. Долго с и д е л а к стене, в ш и й чувствуя все на весах. Один миг и весь мир грядущий. Весь о р л е м Хаймаз для меня навеки потерян, но Бог мне помог. Схватил я лопату, хлеба повытаскивал на двор, вытащил, вывалил прямо на снег. Стал яму копать, земля мёрзлая не берется. Помощник идёт, что эти хозяин вы делаете, а сам побелел как мертвец. А то, что ты видишь, говори, ю закапываю всю выпечку. Потом отправляюсь домой, достаю деньги из т а н и ч к а и раздаю их ребятам. Сегодня ночью говорили, о дети в и д е л вашу маму. Она бедная вся почернела. А Они сидят и не м е л и слова не вымолвят. о с т а в а й т е с ь говорим здоровы и забудьте, что был такой г и м п л н а п я г и в а ю свой к а п е л ю х натягиваю сапоги, беру сверток Сталисом в одну руку, посох в другую и целую мезузу над дверью. На улице люди встречают меня, удивляются: р е п г е м п л г и м п л куда вы? Куда глаза глядят, отвечаю. Так ушел я из ф р а м п о л я начал я странничать. Добрые люди не давали мне умереть. Шли годы, я постарел, посидел. Всякого насмотрелся, наслышался. Каких только нет на свете историй чудес не были. Чем дольше я жил, тем больше я убеждался, что все на свете случается. Если не с каким-нибудь г о д с м а х о м так с Груманом. Не сегодня, то завтра, через год, через сто лет, какая разница? Слушаешь бывало про совсем что-то невероятное и думаешь нет, вот уж этого быть не может никак. А пройдет год другой слышишь именно это и произошло. Там или там? Не б ы л и т Да хоть бы и не б ы л и ц а в ней тоже есть что-то. Почему это один выдумывает одно, а другой другое? Заходил я в чужие дома. сидел за чужими столами, но и сам глядишь что-нибудь присочинишь с бесами, знаете, с в о р д а л а к а м и весяхло, с бредень в бред забредает, где твара пообсядет, расскажите деду не сказку, а то сами попросят про что рассказать, ну и плетешь им жалко что ли, а один г о л о п у з замечает мне, как т а е т ь все эти сказки д е д у ш к и это все про одно, и х л е бн он о прав, этот ш е л о п а этот шегец. й То же самые сны. Сколько лет уже, как ушел я из ф р а м п л я а чуть где прилягу, снова там объявлюсь, здравствуйте. И кого там по-вашему вижу? Эльку. Стоит у лоханки п о л о с ч т босая и в плюшевом платье, как в первый раз. А лицо сияет, глаза лучат, со света и только. И разговаривает со мной на каком-то чужом языке, рассказывает мне про что-то непонятное. просыпаюсь, все сразу забыл, а пока сплю счастье вокруг благодатное, что не с п р о ш и в а л ь к а мне отвечает и все так разумно и правильно. Я плачу, я умоляю ее, позволь мне остаться с тобой. Она гладит меня и говорит еще потерпеть недолго уже осталось меньше, чем было. Иногда она даже целует меня, и ее слезы текут у меня по щекам. п р о с н у с ь губ соленые, все так. Этот мир только в нашем воображении, но он отражение мира истинного, настоящего. Перед дверью лачушки, в которой теперь я лежу, уже приготовлены знаю н о с и л к и и могильщик уже заготовил свой инструмент: гроб, отверст, голодные черви. Саван сшит, я ношу его всюду с собой вот в этом мешке. Другой нищий ждет, не дождется занять мой матрас. Пробьет час, я уйду, даже с радостью. Все, что там по ту сторону будет со мной, это будет за п р а в д у без обманов, насмешек, злобных шуток и измен. х в а л а Господа, там даже гимпа л не разыграешь. Огонь. А можно вам евреи историю рассказать, не сказку из книги, а был. Много лет я хранил ее в тайне, но сейчас в этом жалком приюте на охапке соломы, с которой мне уж не встать. Да, евреи я чувствую, что отсюда меня вынесут на тахаре, на доске очищения, и не подобает человеку правду в могилу с собой уносить. Послал бы я за равином и парнесами, чтобы все записали дословно, как у брата, м о его знаете, дети остались и внуки, и позорить их всех не хочется. Так вот какая история. Родом сам я из й о н о в а что под городом з а м о с т е ц ь Местечко наше называли резиденцией короля нищих. В самом деле богачей там у нас немного. У отца м о его мир паху р его было семеро нас, д да о пятерых вдруг не стало, подросли д у б о ч к и и разом покинули свет трое сыновей, и две дочери. Что к чему так никто и не понял, подцепили лихорадку и нет их. Когда младшего Хаим Юноли похоронили, мама стала т а я т ь как свечка. Никакой болезни у нее не нашли, просто легла в кровать и перестала есть. Соседки бывало заходят, спрашивают Бэйва, Ривка, что с вами, а она ничего такого. Хочу умереть. Приводили врача, пускали кровь, ставили банки, п и я в к и заговаривали от сглаза, как у Дикарей, не помогло. Помаялась с месяц вся сохла, с м е ш о ч е к костей. После отпущения грехов подзывает она меня и говорит: "Лейбуш, братец твой Липа всегда сухим из воды выйдет, а вот тебя мне жаль. Дело в том, что отец меня не любил, за что я не знаю. Липа тот был повыше меня, в мамину родню г о л о в а у него больше для учения годилось, правда учиться он не хотел. Я то, допустим, очень хотел, а что толку? В о д н о ухо бывало влетит, в другое вылетит. Все же я и сейчас еще помню немного из Хумеша. Забрали меня из х е д е р а Братец л и п о был настоящий, как у меня говорится, находкой. А я, извините, если брату случалось ч г о напороть, отец отвернется и не заметит, а то и похвалит даже. А меня за любую промашку лупцевал беспощадно, и рука у него до да не зачтется мне в грех была тяжеленная. смажет предков возвидишь. И сколько я себя помню, бил он меня, колотил, чуть что с ним и т р е м е не давай, так что полз по всему телу, ничего не прощал. В синагоге известно, мальчишки всегда балуют, за молитвы толкаются. Стоит же мне один амин ь пропустить в ухо. Дома я делал самую трудную работу. У нас была ручная мукомолка, я вертел весь день рукоятку. Был водоносом, рубил дрова. печь топил чистил нужник, пока мама жива была заступалась за меня как могла, но когда она умерла, стал я в доме совсем как пасынок. Обидно мне было, конечно, но что я мог? Братец Липы тоже не прочь был поездить на мне. Лейбуш подай то, лейбуш отнеси это. Он водил компанию с подмастерьями, выпивали вместе. В Шинке я был своим. Жила у нас в местечке девушка. х а в е л а звали ее, и славилась она своей красотой. Отец ее торговал мануфактурой, настоящий хозяин, и зятем, понятное дело, желал иметь человека из семейства достойного. Однако брат мой вознамерился и забросил сеть, подкупил местных шатхинов, чтоб те, значит, никого ей другого не сватали, пустил слух, будто в семье у них кто-то когда-то повесился, ну и тому подобное. Дружки помогали, он угощал их водкой и пирогами с маком. Взломал у отца ящик и брал оттуда сколько хотел. Язык он имел без костей, сходился с людьми легко. Ну и кончилось тем, что отец э т о й х а в е л а сдался, устал. Отдали ему л и п е первую красавицу. На о б р у ч е н и и все мстечко гуляло. о б ы к н о в е н н о жених не п р и н о с и т невесте приданого, а тут Липа уговорил отца и тот выделил ему двести гилденов. ь Дом о м обставили, как у богачей. Два оркестра играли на свадьбе, из Йоновой и б е л г о р а й с к и й Как говорится, купили билеты и въехали в р о д о с л о в н у ю Должен вам, между прочим, сказать, что мне все-таки младшему брату жениха даже о д е ж к у не выправили. А уж что я н а ногах носил? Отец, правда, мне обещал, но все тянул и откладывал. А Когда приобрел наконец материал, шить было поздно, портные не успевали. На свадьбе склонялся я в каком-то трепе, весь оборванный. Девушки надо мной смеялись, дразнили меня. Я уже думал, меня ждет тот же конец, что постиг моих братьев и обоих сестричек, обеих сестричек свалюсь и умру. Но видать мне еще суждено было пожить. л и п о женился и вошел в свой дом справой, как говорится, ноги. Стал по торговать зерном, и тут ему повезло. Под ё н о в ы м стояла водяная мельница. Принадлежала она одному д о б р о м у еврею Реб и с р а и л Давиду, сыну, как еще помнили здесь старые малки. Братец мой сразу стал у Реб Давида тем, что называется к о л д е л а х большой поварешкой. И тот продал ему мельницу за бесценок. Почему не знаю. Поговаривали, будто мельник собирался вместе со своей родней из Венгрии в е р и т ь с Израиль, но старик сразу умер. х а в а л а рожала детей, и д е т и у нее были один красивее другого. Люди всякий раз прибегали, смотрели на новорожденного и восхищались. Мой отец, выдав брату на преданное, сам себя подкосил, остался без денег. Торговля пошла не та, да и силы начали таять. Но если вы полагаете, что братец слепо поддержал его, подставил плечо, то вы ошибаетесь. Нет, он прикинулся незрячим, слепым, сыграл сам с с о б о ю внезнай. И всю свою горечь отец изливал на меня, ругался, зверял, проклинал. Чего он хотел от меня непонятно. Так бывает, родители ненавидят собственное дитя. Что не скажу, бывало дурак, что не сделаю, плохо. После отец заболел, и сразу видно было, что добром э т а х в о ь не кончится. Мой братец весь в торговле ушел, а я занимался отцом, умывал его, причесывал, купал, горшки выносил. У него испортился желудок, и что он бывал, он е съест от всего е г о р в е т Потом болезнь бросилась в ноги, он совсем перестал ходить. Я все подносил ему, а он все мучил меня, просто уничтожал. Так порой становилось не в м о г а т у что хоть беги на край света, но куда побежишь, да и как бросишь больного отца. Короче, я молчал и терпел, терпел и молчал. последние помню недели сущий а т р а з горелся. Отец безумно кустанал и сыпал проклятиями. Братецлип а раза два появлялся, войдет, бодрый, веселый и спрашивает, улыбаясь: "Что, папа, сегодня не лучше?" А отец тут же преображается, н и стонов, н и охов, да простит ему все это Бог. Я отпростил. р а з в е в е д а е т человек, что творит. Две недели длилась огня, о что-то страшное. Он открывал глаза и с ненавистью разглядывал меня. А после похорон выяснилось, что отец меня и наследство лишил. Все отписал брату Липе: дом, мукомолку, шкаф, сундук, даже кухонную посуду. Местечко волновалось. з в Люди говорили, что дело это незаконное. Отыскали статью в гимари и предложили брату отдать мне дом по д о б р у п о з д о р о в у Липа в ответ расхохотался. Мукомолку и мебель увез к себе, мне оставил одну подушку. Трудно поверить, но это чистая правда, чтобы мне таким чистым пред Богом п р е д с т а т ь Пошел я работать у столяра, но заработка и на хлеб не хватало. Спал я в чуланчике. Братец Липа совсем про меня забыл, а ведь кто целый год читал по у с о п ш е м у Кадиш? Я не он. Я ведь т е л е живу в городе, где легче собрать миньон молящихся. Ведь их, как известно, надо целый десяток набрать. По субботам он тоже не может в нашем местечке нет и рува. Мастер был на у в е р т к е Ну сперва о нем мало с п о с п л е т н и ч а л и потом перестали. Начали поговаривать даже, что по делам мне, что палку свою я, наверное, заслужил. Когда человека пинают, всяк наровит ногой припечатать. Я уже был взрослым парнем. У меня пробивалась бородка, но сватать меня не думали. А если уж сватали, то такую, п р о с т и господи. Врать не стану, нравилась мне одна девушка, дочка сапожника. Я ее видел несколько раз, когда она утром ведро в ы л и в а л а Но прочили ее бондарю. Кто обращает внимание на сироту? Ну дураком-то я не был, все это сильно меня задевало. Ночами бывал не сплю, словно озноб меня бьет. За что? Почему? Что плохого я сделал отцу? Я уже даже хотел бросить кадиш, но тут и год кончился. И потом, кто же мстит м е р т в е ц у Как-то вечером в пятницу улегся я в с в о е м ч у л а н ч и к е на куче стружек. День выдался трудный. В те годы к работе приступали, когда р а с с в е т е т а заканчивали уже в сумерки перед тем, как свечи зажечь. В баню бывал, не сходишь. В пятницу на обед супов обычно не варят, чтобы, значит, приберечь аппетит для субботней трапезы. Ну и тут хозяйка меня обделила. Все получили по д о б р о м у куску рыбы, а мне она дала хвост к о с т и с т ы й Я сразу и начал давиться. Бульон был водянистым, без единой жиринки. Потом она выудила для меня две куриные жилистые будыли. Мало, что их не разжеваш, они еще плохо влияют на голову. Даже халы мне не досталось, а к ц и м ы свой притронуться не успел и отправился спать голодным. Стояли зимние ночи, в чуланчике было холодно, шмыгали мыши. Я лежал о к о ч е н е в на своих стружках, накрывшись тряпками, и гнев меня охватил. Казалось, попадись мне сейчас мой братец на куски разорвал бы, а жена его Хавела, а приличных людей невестка ближе, чем брат, а это помнит только себя и своих к у х л е н к о в детей, наряжается панна, а если появляется изредка в синагоге, сопровождая невесту или по случаю вызова ее супруга, кто ли, то непременно в шляпе с пером, куда ни пойдешь, только и слышно: Хавела это купила, х а в а л а то купила. Всех забот у семейки одна, нарядиться и выпендриваться. Харыла заказала себе две шубки и надевала их через раз, то к а р а к у л у ю то ч е р н о б у р к у и всяких на ней финки, флюшек и всяких на ней побрикушек. А я валяюсь тут как собака и слушаю музыку в животе. И начал же я их чистить. Даже Бога просил, ч т о б на с л а в о на них всяких б е д и х в о р о б с и тема уснул. Просыпаюсь среди ночи. И чувствую нет, я должен отквитаться. Точно бес меня з а в о л о с ы приподнимает и п о к р и ч и т прямо в ухо: "Отомсти, имлейбуш, отомсти, отомсти!" Я встал в темноте, нашарил мешок на белую стружкой. В субботу заниматься делами запрещено, но позабыл я по правде сказать и про е в р е й с т свою. Думал, дебук вселился в меня. Тихонько оделся, вскинул мешок на плечи, взял фитили, два кремешка. И тихонько ушел со двора, а ж е ч ь дом моего брата, ж е ч ь мельницу моего брата, ж е ч ь амбар моего брата, ж е ч ь все, что есть там еще у моего брата. Ночь была темная, черная, а дорога далекая. Я пробирался задними улочками, потом через болота, потом через луга, где летом коровы пасутся, через л е с и поляны. Я понимал, я теряю все. Мир з д е ш н й и мир будущий. Вспомнил маму. Что она скажет там в могиле своей? Ну уж если ты дала владеть собой злобе, то, как говорится, себе самому глаз в й к а л и ш ь лишь бы о б а другому. Я даже не очень опасался, что меня увидят. Мог ли встретиться запоздавший из лес крестьянин или еще кто? Был я, что называется, хосардея вне ума выступлений. Я все шел и шел, а ветер дул и холод пронизывал меня насквозь. Я застревал по п о я с в снегу, выбирался и тут же опять попадал в сугроб. Подошел к хуинкам д е р е в н я такая. Здесь на меня напали собаки. Они ведь как? с т о и т одному псу поднять лай, все другие избегаются. Вся о с т а в и л собак за мной в к л о ч е готовая разорвать п о л н о ш н о г о путника. Чудо еще, что мужики не проснулись. Они п с а н н о разделись круто. Они были бы уверены, что я пришел красть лошадей. Были минуты. Когда хотелось вскинуть мешок и бежать обратно в Чуланчик или вовсе из этой страны, но снова и снова бешенство ударяло мне в голову: иди, иди, иди отомсти! Сейчас или никогда. Я шел, п а д а л в снег, поднимался, шел дальше и дальше. Стружки легкие, но ведь полный мешок. с п и н у л о м и т потом потом весь обливаюсь, а все же иду на свою ж е погибель. И вот еврей что дальше? Иду я и вижу небо вдруг посветлело. Неужели светает? Страница 254, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету.